Земля голубела, трепетно и нежно, приближался рассвет. Деревья обозначились во мгле, заблестела река, укрыта рваным покрывалом тумана. Скользя по росе, по камням и по жухой траве, он спустился к берегу, руку сунул за пазуху и чуть не порезался. Нож откуда? Голова работала с трудом, виски болели. Широко размахнувшись, он выбросил нож. Лезвие тонко блеснуло во мраке и скрылось в реке, напоминая хищную рыбину. Круги по воде побежали. И тут же всплеснулась настоящая рыба. Видимо, клюнула на яркий блеск ножа. Руки, слегка обогренные кровью, тряслись он долго мылых все никак не мог отмыть зачерпнул песку потер ладони, а потом вдруг осознал да это же не кровь он увидел рассветные блики кроваво мерцающие на мокрых ладонях на пальцах подойдя к общежитию парень вздохнул полной грудью зебкой полынью повеяло продрогшим чертополохом, а дальше за углом Воняло нечистотами, исторгнутой пищей и водкой. Собака, вылизывая миски у порога, отскочила, когда он приблизился. Ручка на двери была унизана каплями росы, зябко опалившей потную дрожащую ладонь. Спертый воздух в общежитии был в этот час, как в конюшне. Пастух оставил дверь открытой, присмотрелся. Какая-то черная кошка сидела на столе, сухую рыбу с треском пожирала, не обращая внимания на вошедшего. Потом оглянулась, хищно сверкая зеленью зрачков, бесшумно спрыгнула на пол и прошмыгнула мимо пастуха в раскрытую дверь. Он подошел к столу, взял одну бутылку, посмотрел, пустая, только муха жужжала в стеклянном плену. Взял другую, тоже пустая. Полную бутылку он нашел на полу, под ногами валялась. Он посмотрел бутылку на просвет. Внутри ее, сквозь водочную линзу, просверкнула дальняя звезда за окном. И звезда внутри полулитры, это обнадеживало, это веселило. Он водки набуровил два стакана, посидел за столом, опустивши голову, И устало, подломивши плечи. В эту минуту у него было ощущение какой-то большой работы. Частично уже проделанной, а частично еще предстоящей. Вот почему два стакана. Один за то, что было сделано уже. А второй за успех предстоящего дела. А что это за дело? Что он сделал? И что предстояло. Мысли путались, да и просто не хотелось думать. Нужно выпить, да и все. И он жадно выпил. Сначала один стакан, а потом и второй. Под сердцем загорелось, и ненадолго стало хорошо. Так хорошо, что ему даже захотелось кого-нибудь обнять, поцеловать. А кого ты обнимешь? «Кого поцелуешь на этой земле?» – подумал пастух. «Здесь даже мамонты вымерли, а про людей говорить не приходится. Днем с огнем не найдешь». И тогда он вспомнил про горемычных сарлыков, дремлющих в темном загоне. Пришел к ним, постоял у загородки, думая о том, что завтра или теперь уже сегодня – Стадо погонят к парому. Шкурами, почуяв запах бойни, Огромные быки станут ерепениться, Вздымаясь на дыбы, скотагоны будут жутко материться, Кнутами зло полосовать. Шкура задымится на боках, Затрещит на холках, Покрываясь багровыми глубокими рубцами. Представив эту картину, Пастух с неприязнью посмотрел на тёмную громаду мясокомбината, проступающего за деревьями. Луна уже зарылась в облака над крышами мясокомбината, но ещё светили холодные предутренние звёзды, мигая над островом. Отражение звёзд попало в сырую ямку от копыта сарлыка, дрожало скатной жемчужиной. «Ну, что будем делать?» Спросил пастух, обращаясь к могучему вожаку, Лохматому и страшному, как зверь. Наклоняя тяжеленную башку, Вожак почесался шеей о загородку, Шумно вздохнул. Милован, подойдя к нему, Руку запустил в густую мягкую шерсть, Улыбнулся. Тепло было под шерстью, А в глубине... Ближе к нежному, пушистому подшерстку. Жарковато даже. Пальцы ощутили острые хвоинки, мусор, натрусившийся за время перегона. Петерней вычесывая мусор, он погладил вожака по холке, потрепал по мохнатой щеке. Бык покосился, обнажая крупный, красноватыми прожилками опутанный белок с куриное яйцо величиной. От грузной туши сарлыка, Точно от волуна, за день нагретого солнцем, Волнами валило живое тепло. И пастуху припомнилась одна кошмарная, Длинная-длинная ночка в горах, Когда он спал, как на печи, Между тушами сарвыков. Спал в одной рубахе, В то время, как поблизости иней придавил траву. Сарвыки тогда отбились от гурта, Ушли почти к гольцам, То ли волки их шуганули, то ли сами в поисках корма удрали. Пастух нашел их да поздно, гнать к реке было опасно по крутым камням. Он до рассвета караулил их маялся от холода, который с каждой минутой пережимал все круче, а сарлыком, тем хоть бы хны. Они всю ночь стояли и стуканами, жвачку жевали, изредка вздыхали. И только под утро, утомившись, легли на траву. И Милован прилег, уставший, продрогший, как собака. Он осторожно затесался между двумя могучими быками. Пугливо замер. А ну как пошевелятся. Две этих глыбы, две живые тонны. Задавят нафиг, запросто задавят. Отомстят за то, что он кнутами их полосовал, где надо и не надо вымещал свое зло, суетливую душу выхлёстывал. Но сарлыки лежали смирно, лишь порой косились на него, и задрёмывая, перхали своими паровыми трубами, белёсый пар струился. И тогда ему впервые стало совестно, от того, что он гонит их на бойню, а эти бессловесные твари согревают его, своего убийцу. Они даже мстить не умеют, в них природой заложено всепрощение и смирение. Так думал он в ту ночь, изредка ворочаясь между шерстяными волнами. Как-то совестно было ему греться, а большие добрые бока, за которыми приглушенно бухали могучие сердца,